Глава вторая. Функции печали. Мы постоянно что-то теряем. Это может быть нечто незначительное и легко переживаемое, например, разбитая чашка или сломанный ноготь. Порой потери бывают серьёзнее. Рвётся дорогая нашему сердцу фотография, теряется телефон, срываются важные планы. Мы теряем нужные и ценные связи и знакомства, расстаёмся с близкими людьми и партнёрами. Смерти и горя тоже сопровождаются печалью. К печали также относятся грусть, расстройство, депрессивное состояние, тоска. Это самые длительные из всех эмоций. Обычно она длится от нескольких минут или часов до нескольких дней и даже лет. Печаль выполняет несколько важных функций. Первая даёт человеку время понять, что произошла потеря чего-то важного и ценного в его жизни, и осознать значение этой потери. Потерянное, так или иначе, играет определённую роль в жизни человека, удовлетворяя одну или несколько потребностей. А теперь, с его утратой, человек лишён этой возможности, и ему придётся предпринимать какие-то новые усилия и действия. Чёткое понимание того, в чём же суть потери, помогает быстрее восстановиться и научиться адекватнее удовлетворять эту потребность в будущем. Печаль даёт надежду на прекращение страданий и удовлетворение потребности вновь. Карина расстроилась из-за разбитой рамочки для фотографии, которая уже много лет пылилась на комоде. И она сильно удивилась своей эмоциональной реакции, бурному потоку слёз и горькой печали. Она была совсем ей непонятна. И только когда девушка обратилась к чувствам и воспоминаниям, она поняла, что эта рамочка подарок её школьной подруге, с которой уже много лет потеряна связь. Их отношения тогда давали ей тёплое и приятное ощущение настоящей дружбы которой так не хватало ей сейчас. Печаль возникает только тогда, когда потеря действительно значима. Иногда человек склонен обманывать себя, что произошедшее событие совсем не важно. Однако, если вы серьёзно печалитесь, то не обманывайте себя. Произошедшее имело для вас большую ценность. Так бывает, когда мы пытаемся соответствовать требованиям общества и обесцениваем потерю для себя. Например, молодым людям порой стыдно испытывать печали из-за расставания с девушкой, и часто они пытаются заглушить боль потери активными действиями, бурными вечеринками с друзьями, поиском других партнерш или алкоголем. Это, конечно, далеко не всегда помогает справиться с утратой и продолжить жить нормально. Иногда такая неосознанная потеря вызывает неожиданный всплеск бурных эмоций, когда что-то напоминает о прерванных отношениях. Второе. Печаль побуждает окружающих позаботиться о нас, проявить сочувствие и участие, обратить на нас внимание. Эта функция печали важна, так как помогает без лишних слов получить поддержку в те моменты, когда это действительно необходимо, а ресурсов попросить о помощи не хватает. Практически всегда человек с печальным выражением лица вызывает сочувствие и желание помочь. Это глубоко заложенный в психике механизм, который позволил людям выжить. Например, Печаль помогла Виктории получить необходимую поддержку, когда у неё неожиданно сломался рабочий компьютер. Он просто отключился, не дав ей сохранить данные годового отчёта, который она готовила несколько часов. Девушка не смогла справиться с эмоциями и расплакалась прямо на рабочем месте. Коллеги, увидев всю серьёзность ситуации, бросили свои дела и помогли ей справиться с поломкой, вызвав мастера из техподдержки и поделившись необходимыми данными. Однако иногда эту эмоцию могут использовать в манипулятивных целях, и тогда маска печали может вызывать агрессию, отвращение или презрение. Например, так произошло, когда старушка из соседнего подъезда пыталась манипулировать своим печальным видом, вызывая сочувствие у соседей. Суть манипуляции заключалась в том, что она с расстроенным видом жаловалась на маленькую пенсию и на невозможность оплатить еду и лекарства. Соседи, разделив её печаль, помогли ей с покупкой необходимых продуктов и медикаментов. Однако через какое-то время они узнали через общих знакомых, что проблем с финансами у старушки нет, так как её прекрасно обеспечивают дети, а ей просто нравится, когда она получает внимание таким образом. Конечно, это вызвало бурю негодования и возмущения у соседей и нежелание дальше продолжать с ней контакт. Третье. Печаль нужна для восстановления ресурсов и накопление сил, чтобы впоследствии восполнить утраченное. Внимание в печали направлено внутрь себя. Человек старается отодвинуться от внешнего мира и сосредоточиться на себе. Это нормальное протекание печали, которого не нужно пугаться. По сути, в этот момент человек оправляется от потери и смиряется с ней, а это требует очень много энергии и сил. Не нужно пугаться, когда человек в печали замирает и ему не хочется ничего делать. В норме через какое-то время это состояние должно пройти. Печаль, когда она прожита, вызывает светлую и лёгкую грусть и приятные воспоминания. Однако иногда в опыте человека печаль остаётся единственным источником наслаждения и радости. Такие люди радуются как своим, так и чужим несчастьем, потому что это подтверждает их концепции. О том, почему это происходит, поговорим чуть позже. Порой человек не может справиться с печалью. Это может быть из-за того, что ему не хватает сил, его не научили с ней справляться или произошли какие-то сбои в физиологии. В любом случае, когда человек фиксирует свою жизнь на утрате, переставая испытывать радость и другие эмоции, качество его жизни резко падает, и ему необходима помощь специалиста. Навык грамотного и адекватного проживания эмоций и печали помогает повышению общей стрессоустойчивости человека и ощущению счастья в жизни. Умение переживать печаль часто служит признаком эмоциональной зрелости, а умение с ней соприкоснуться и пережить даёт большую свободу от обстоятельств. Упражнение. Запишите ситуации, которые вызывали у вас печаль за последние 6 месяцев. Первое. Выпишите их в столбик и присвойте им баллы по степени значимости от 1, незначительная печаль, которая не выбивала вас из привычного течения жизни, и вы достаточно легко справились с ней. До десяти. Сильная печаль, переходящая в горе, вызвавшая у вас большие переживания и изменения в вашей жизни. Второе. После этого оцените степень влияния этой потери на вас сейчас. От одного — ситуация уже не вызывает печаль, она осталась в прошлом — до десяти. Ситуация и по сей день сильно влияет на вас, не даёт жить привычной жизнью. Если у вас есть две и более ситуаций, набравших более 8 баллов по обоим показателям, то, возможно, вам имеет смысл обратиться к специалисту.